Глава 9 Расу. В доме гости. Точнее, гостья. Зовут Самира, моя ровесница. Насколько я успел въехать, ее сватают за Дениса, а тот, по-моему, не заинтересован. Это мое умозаключение, я держу его при себе на протяжении всего обеда. Денис периодически ныряет в телефон. Я вижу, что у него там рабочая переписка, и это с учетом того, что сегодня суббота. Самира помогает его матери накрыть на стол для чая. Мы с дядькой им под руки не лезем. Молча доедаем то, что в тарелках осталось. Самира брюнетка. Длинные волосы ниже плеч, цвет шоколадный. Глаза тоже шоколадные. кари Прямо как у... Дарины. И как у алиби моего. Я потому ее на сайте и выбрал, потому что она вроде как в моем вкусе. Стандартный набор ощущений лупит по яйцам. Я ерзаю на стуле, пытаясь тормознуть процесс в зародыше. Будет не очень круто, если потенциальная невеста Дениса подумает, что стоит у меня на нее. Ковыряюсь вилкой в тарелке, шире разводя колени под столом. Настроение у меня дерьмовое. Я три дня в полной неопределенности. И хоть мои передвижения никаким образом не ограничены, я уже получил приглашение в ментовку для дачи показаний. И мне нужно мое алиби. От злости меня крутит еще сильнее, чем в первый день. Неимоверно бесит тот факт, что меня пинают, как щенка бездомного. От этого пальцы складываются в кулаки, а изнутри хлещет еще и тем, что у меня, кажется, отходники начались. Если до этого я ситуацию с Динарой чувствовал как-то в аффекте, то теперь реальность со всей дури навалилась и припекает меня изнутри очень мощно. Я за столом вообще не к месту гость Разговаривать меня не тянет, поэтому молчу. «Садись», — распоряжается хозяйка. «Давай-давай, садись. А я дальше сама». Самира опускается на стул напротив, смотрит на Дениса. Глаза у нее красиво подведены стрелками, да и вообще она красивая. «Приехала из Дагестана месяц назад примерно. У нее здесь родственники, и она хочет здесь, в городе, остаться» хотя ежу понятно, что целью поездки изначально было с моим дядькой познакомиться. У Дениса в планах женить бы, судя по всему, нет, иначе давно бы ситуацию вперед толкнул, но что-то подсказывает, долго сопротивляться тоже не получится. Мать его для себя уже все решила. Это вот Самира делала. Она выставляет на стол тарелку с каким-то пирогом. Та опускает вниз глаза, через секунду к Денису обращается. «Тебе положить?» У дядьки моего яйца крепкие, ведь, несмотря на то, что весь этот обед вокруг него крутится, и девушка реально старается и, ну, очень сильно заинтересована, Денис объявляет. — Мне с собой. — Ты что, уже уходишь? — удивляется его мать. — Да, Денис встает. — Мне нужно за ноутбук. Срочный запрос. — Такой срочный? — возмущается она. — Полчаса не подождет? — Не подождет. — сворачивает он. Тормозить его она не пытается. Все же работа у него не нормированная Я бы даже сказал, он на ней слегка женат. Пока ему заворачивают кусок пирога, Денис прощается с Самирой. Остановившись рядом с ее стулом, кивает. — Рад был тебя увидеть. Если нужна какая-нибудь помощь, обращайся. Поможем, чем сможем. — Спасибо. Снова опускает она глаза. Дядька забирает у матери контейнер с пирогом и обращается ко мне. «Пошли со мной». Я выгребаю из-за стола, провожаю его до прихожей, где он вручает мне ключи от своей машины и просит. «Отвези ее домой, машину вечером вернешь». «А ты?» Выгибаю брови. Он надевает куртку, на голову набрасывает капюшон. «Пешком пройдусь», — говорит Денис. Его дом находится здесь же, в поселке, Недалеко, но пешком эта прогулка не то чтобы короткая, минут 15 примерно. Для человека, который спешит, это, на мой взгляд, немало. Наличие под задницей машины существенно экономит мое время. В последние дни я столько времени провел, болтаясь по городу на своих двоих, что для разнообразия не против сделать это на машине. Я болтался по городу достаточно, чтобы начать отлично ориентироваться в центре, По крайней мере, в той его части, где сконцентрированы основные городские объекты. Самира живет примерно здесь же, так что сильно крутиться по городу мне не приходится. Всю дорогу моя пассажирка молчит. Навскидку я бы сказал, что у нас примерно один градус настроения. Самира глазами сверлит лобовое стекло и кусает губы. Судя по всему, ее максимально не устраивает, что за рулем я, но все равно благодарит. Воспитанная. Спасибо. Толкает она пассажирскую дверь. Жду, пока выберется из машины, отзываясь. Не за что. На знакомом перекрестке я полторы минуты жду зеленого сигнала светофора. Этот перекресток я тоже изучил. Здесь офисы, магазины. Улицы сильно проходимые. На самом пересечении каких-то особых интересных объектов нет. А вот улица, по которой я двигаюсь, утыкается в один из двух университетов, про который пацан из пиццерии говорил. Второй тоже здесь, только чуть повыше. Я гуляю глазами по прохожим, как маньяк. У меня азар дикий. Возможно, охотничий инстинкт проснулся. Она бывает здесь. Уверен просто. Она и пиццерию ту выбрала для нашей встречи, потому что это место ей знакомо. Знакомо, потому что она здесь бывает. В одном из этих универов. На этой улице. На этом перекрестке потому что он мелькает у нее перед глазами достаточно часто, чтобы любить его или не любить, ну или чтобы вообще выражать к нему какое-то отношение. И гостиницу она выбрала по тому же принципу, потому что это здесь же, а в радиусе километра. Я паркуюсь у кафешки, которая смотрит прямо на универ. Кафешек здесь вокруг как грязи. И везде в обеденный час пик битком, так что за прошедшие дни меня от людей и их плотных скоплений уже воротит. Поэтому то, что сегодня суббота, умиротворяет. В кафешке пусто, и, упав на диван за столиком, я от тишины вокруг в восторге. Я один хочу побыть с тех пор, как проснулся, но выбирать не приходится. Один я теперь могу побыть, только если обстоятельства позволят. Угрюмо смотрю в окно, За которым снег опять валит, и машины толкаются в маленькой пробке на светофоре. Реагирую на сообщение от Дениса мгновенно. Его компьютерщик наконец-то выдал список профилей из социальных сетей, на фотках которых совпадение с девушкой на видео. И я с глубоким вдохом принимаю тот факт, что этих совпадений грёбаное море.